И все они умерли, умерли, умерли. Умерли братья Сережа и Леня, умерли друзья Леня и Есенин, умерли мои дорогие редакторы северных записок Софья Исаковна и Яков Львович. Умер позже всех в Варшаве лорд. И теперь умер Кузьмин. Остальные тени. Кузьмина я больше не видала, но встреча с ним у меня еще была. Вот конец моего письма к нему. В июне 1921 года письма, сгоряча написанного к себе в тетрадку и потому уцелевшего. Первая половина письма – живописание ему нашей встречи, только что читателем прочитанной. Вхожу в лавку писателей. Единственный слабый источник моего существования. Робка, кассирша. Вы не знаете, как идут мои книжки? Переписываю стихи, сшиваю в тетрадочки и продаю. Это у нас называется «Преодолевать Гутенберга». Слово, принадлежащее Зайцеву. Примечание Цветаевой. Пока она осведомляется, я, чтобы занять себя, перелистываю книги на прилавке. «Кузмин. Нездешние вечера». Раскрываю копьем в сердце. Георгий. Белый Георгий. Мой Георгий, которого пишу уже два месяца. «Житие». Ревность и радость, двойное острие. Читаю, радость растет. Кончаю, змей ревности, пронзен, пригвожден. Встает из глубины памяти моя встреча. Открываю дальше, Пушкин, мой Пушкин, То, что всегда говорю о нем я. И третье, Гете, мой Гете, мой 16 лет. Гете старый, тайный, тот, о ком говорю, Судя современность перед лицом Гёте. Прочла только эти три стиха, Ушла, унося боль, радость, восторг. Всё, кроме книжки, которую не могла купить, Так как ничто моё не продалось. И чувство, раз есть ещё такие стихи, Что мне ещё остаётся сказать вам, Кроме «Вы так близки мне, так родны». Внешний повод, дорогой Михаил Алексеевич, К этому моему письму Привет, переданный мне, госпожой Волковой.